Глава 6. Огнедышащее жерло. Тревога застала графа Эдмунда Кенского в одной из комнат замка, где он, в отчахных поисках прохлады, улёгся прямо на каменный пол. Он лежал в одних полотняных штанах, с обнажённым торсом, разбросав руки и не шевелился, сражённый бордоской жарой.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 В угнуждение ок он был на ногах, схватил рубашку из лёгкого батиста, валявшуюся на кресле, и поспешно натянул на себя. За дверью уже слышались торопливые шаги. Синишаль месье Ральф Бассе вошёл в комнату в сопровождении нескольких местных сеньоров: сира де Бержерака, баронов де Бюдо и де Амавзена и сира де Монпиза.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 Он в любой момент готов был разразиться гневом, от чего у него вздувалась шея и глаза выкатывались из орбит. Борзая терпеть не могла синешаля и при его появлении громко залаяла. "Пожар? Или французы, месье Синешаль?" осведомился граф Кенский. "Француз ваше существо, француза!" воскликнул Синешаль, которого даже покоробило от этого вопроса. И здесь взгляните сами, их уже видно. Граф Кенский склонился над оловянным зеркальцем, желая привести в порядок светлую буклю у висков и последовал за синешальем. В белой рубашке, с напуском, и распахнутой воротом, в сапогах без шпор и с непокрытой головой, он среди этих вооружённых до зубов баронов в железных кольчугах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 Чего только не настроил этот предок. Укрепление вокруг Тауэра, шато Гаяр, крепость Лариоль, у подножия почти отвесного склона текла широкая, поблескивающая на солнце горонна, путь, который был отмечен множеством излучин. Она бежала по огромной плодородной равнине, простиравшейся до синевшей у самого небосклона полоски анженских гор. Я ничего не различаю, сказал граф Кент, ожидавший увидеть французский авангард на подступах к городу. Да во, нани ваше высочество, громко кричали бароны, надеясь заглушить гул набата. Смотрите вдоль реки, вверх по течению, в сторону Сен-Базеля. Прищурив глаза и приложив щитком ладонь к лбу для защиты от солнца, граф Кенский наконец разглядел. Рядом с лентой реки вторую поблескивающую ленту им объяснили, что это блестят на солнце панцири рыцарей и лошадиные попоны. А звон колоколов по-прежнему разрывал воздух. Как это у звонарей хватало силы. На улицах городка, особенно перед ратушей, волновались жители. Какими маленькими казались все эти люди с зубцов крепости, словно насекомые. По всем дорогам, ведущим к городу, двигались перепуганные крестьяне. Кто тащил на верёвке корову, кто собирал разбежавшихся коз, кто подгонял стрекалом быков в упряжке. Люди убегали с полей, с минуты на минуту нахлынуты жители соседних деревень с пожитками за спиной или в тачки, и всему этому люду Предстоит расположиться, как попало в городе, где и без того уже тесно, так как здесь стоят войска и рыцари гиени. Только часа через два мы сможем точно определить численность французского войска, а до стен города они доберутся не доберутся ни раньше ночи, заметил синешаль. Да, плохое время для войны, бросил в сердцах сир Дебержерак.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 Потому что, ноступил сбор винограда, Ваше Высочество, проговорил сир де Монпеза. Потому что Вилана, а злятся виде как топчут их урожай, и будут наверняка ставить нам палки в колёса. Граф Лоа знает, что делает. В 1294 году он поступил точно так же. Уничтожал всё на своём пути, чтобы наш край поскорее изнемок от войны. Граф Кенский пожал плечами. Что значит для бордоских виноделов потеря нескольких бочонков вина, независимо от того, идёт война или нет, здесь всё равно будут пить клорет. Вершину Томаса внезапно увеял лёгкий ветерок, раздул распахнутую рубашку молодого принца и приятно освежил кожу. Сколько радости доставляет иногда простое ощущение жизни. Граф Кенский облокатился на нагретые солнцем камни башенного зубца и замечтался. В 23 года он, королевский наместник целого герцогства, то есть наделён всеми королевскими правами, может вершить суд, вести войну, распоряжаться финансами. Здесь он как бы представляет особу короля. Достаточно ему сказать: "Хочу"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 Один астролог предсказал графу, что в возрасте между 24 и 26 годами он совершит самые свои выдающиеся деяния и тем добьётся высокого положения. И вот, его детские грёзы внезапно становятся явью. Обширная долина, рыцари в доспехах, власть суверена. Нет. И в самом деле, впервые со дня рождения Он ощущал столь полно счастье жизни. Голова слегка кружилась, словно он опьянел, но опьяняли его собственные мысли, этот ветерок, обвивающий грудь, и бескрайний горизонт. "Какие будут приказания вашего высочества?" спросил мистер Боссе, начинавший терять терпение. Граф Кенский обернулся и посмотрел на каратышку синешаля. не без высокомерного удивления. Приказание? повторил он. Скажите, чтобы трубили тревогу в мистерс-сенешаль и сожайте ваших людей на лошадей. Мы выступим навстречу врагу и атакуем его. Но какими силами вашего высочества? Да вашими же войсками, басса, чёрт возьми. Ваше высочество? У нас здесь самой больше 2 сотни войн. По на наш движется по получным сведениям более полутора тысяч. Не так ли, месье Дебержерак? Сыр Редженаль де Пон Дебержерак кивком подтвердил слова Боссе. Шея крытышки синешаля побагровела и вздулась сильнее обычного. Он действительно тревожился? И еле сдержался от гневной вспышки перед лицом такого бездумного легкомыслия. А по подкреплениях ещё ничего не известно? спросил граф Кенский. Ничего, Ваше высочество. А прежними ничего. Простите меня, но ваш брат-король, по-моему, бросил вас на произвол судьбы. Уже целый месяц они ждали эти пресловутые английские подкрепления. Исцыляясь на это, коннетабль Бордо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 Его высочество Вулуа беспрепятственно будет разгуливать по всему герцогству, от Ажена до Марманда и от Бержерака до Дюра, как по собственному парку. И теперь, хотя дядя Вулуа был совсем рядом, во главе своей длинной стальной ленты с ним ничего нельзя было сделать. И вы тоже разделяете это мнение, Монпиза? Спросил граф Кентский: "К сожалению, ваше высочество вы?" "К большому, к сожалению", ответил барон де Монпеза, покусывая чёрные усы, ибо он жаждал мести. Влуавн наказании за его неповиновение приказал разрушить его замок. "А вы, биржерак?" спросил Кент. "Я?" "Чуть не плачу от бешенства", ответил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 шла и шла без отдыха уже более 3 недель, точнее ровно 25 дней. Огромное войско, отряд рыцарей, вооружённых лучники, повозки, походной кузницы, кухни и наконец торговцы и содержатели притонов растянулись более чем налье. Лошади растирали в кровь загривки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 А когда солдаты страдали от жажды, наворовали их в садах, подействовали как самое сильное слабительное, то и дело кто-нибудь отделялся от колонны, скрываясь в придорожные кусты. Коннетабль Гушетт их Штиён почти всё время дремал в седле. За 50 лет службы, пройдя восемь войн и кампаний, он в совершенстве овладел этим искусством.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 Карл Влуа всё ещё никак не мог успокоиться. Он ехал в сопровождении сына Карла Алансонского, племянника де Эвре, маршалов Матьеда III и Жана де Баре, а также кузена Альфонса испанского. И понасиль всё и вся. И невыносимый климат, и душные ночи, и знойное солнце, и мухи, и слишком жирную пищу. Вместо вина ему подали какую-то Кислятину, пригодную лишь для мужичья, а ведь армия находится в краю, славищемся своим виноделеньем. Где же эти люди попрятали свои лучшие бочонки? Яйца были тухлые, молоко прокисшее. Иногда его высочество Влуа тошнило по утрам, и вот уже несколько дней, как он испытывал в левом плече тупую боль, немало его тревожившую.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 Но зато их, как известно, перевозят в разобранном виде. Я, кажется, обречён воевать под палящим солнцем, говорил он. Первую кампанию, дорогой кузен Альфонс, я совершил в 15 лет против вашего деда, и тоже в страшную жару, в вашем пустынном Арагоне, королём которого я был некоторое время.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 А, компания Романия, Тоскана, ведь там тоже палит солнце. Пересечь в самый разгар лета всю Италию от Неаполя до Сиены и Флоренции, чтобы изгнать оттуда гебелинов, как я это сделал в Дайте-ка мне сосчитать. Да, в 1301 году, 23 года назад. А сюда в Гиень в 1294 году. Я тоже попал летом. Вечное лето. А вот во Фландрии, как назло, приходится сражаться зимой и увязать по пояс в грязи. Но ведь, Карл, во время крестового похода же рище будет, пожалуй, посильнее, насмешливо заметил Роберт Артуа. Вы только представьте себе, мы двигаемся на Египет. Педоградники там, по-моему, не в почёте.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 Но воспользовавшись отсутствием дяди, выставил свою кандидатуру на престол Священной Римской империи. И, конечно, пап официально поддержал его кандидатуру. Таким образом, вся хитрая комбинация, задуманная в Влуаз для польдом Габсбургским, рухнула. Короля Карла считали дурачком, да он и в самом деле был неумён, но иногда Он умел наносить тяжёлые удары. Эту новость Влуа узнал в тот же день, 25 августа. Поистине, в этом году праздник Святого Людовика оказался неудачным. Влуа был так зол и так усердно отгонял от себя мух, что не смотрел по сторонам. Даже Лари и Олен увидал лишь очутившись перед крепостью на расстоянии четырёх или пяти выстрелов из арбалета. Лариоль стоял на самой вершине скалы, возвышавшейся над гороной, а вокруг крепости высились зелёные холмы, чётко вырисовываясь на фоне по-вечернему бледного неба, в прочном кольце крепостных стен, сложенных из камня цвета охры, позлащённого закатными лучами. Крепость Лареоль со своими колокольнями, башнями, с высокой ратушей, со журной колоколенкой, с крышами из красной черепицы, плотно жавшимися друг к другу, походила на миниатюры в чесослове, изображающей Иерусалим. Действительно прелестный город, да и расположен он на возвышенности, как и подобает идеальной цитадели.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 не наделён никакой властью и поэтому не желает брать на себя никакой ответственности. Альфонс. Пойдёмте, ка, освежимся, предложил он своему кузену. Кнуттабль проснулся, повернул голову и выставил из-под шлема ухо, чтобы послушать, о чём говорят начальники его отрядов. Он послал графа Булонского в разведку. Через час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 Эдмон Тивос-Ратники и его с наслаждением носились среди этих полусонных людей, рубя мечами направо и налево, обрушивая булавы и тяжёлые боевые бичи со свинцовыми гирями на конце на голые ноги неприятельских солдат и на незащищённые ни кольчугой, ни панцирем бока. Раздавался треск костей, и над французским лагерем послышались крики ужаса. Палатки нескольких синьоров рухнули, но вот, перекрывая шум схватки, прогремел зычный голос: "За мной! За Хатияноном!" И в лучах восходящего солнца взметнулся стяг Канетавля с пурпурным гербом, золочёною верхней частью которого пересекали три бело-голубые вертикальные полосы. Поверху извивался дракон. А снизу герб держали в лапах два золотых льва. Это крикнул старик Гаше, который благоразумно расположил на отдых своих рыцарей несколько подаль и теперь спешил на выручку. Слева и справа в ответ раздались призывы: "Артов, вперёд! За мной, за валуа!" Вооружённые, чем попало, кто пеший, кто верхом, рыцари бросились на врага. Лагерь был слишком разбросан, слишком обширен, а французские рыцари слишком многочисленны, чтобы граф Кенский мог продолжать свой опустошительный налёт. Гасконцы скоро заметили, что их хотят взять в клещи. Кент едва успел дать сигнал к отступлению, галопом доскакал до ворот Лариоля и скрылся за ними, а затем, поздравив всех с победой и сняв доспехи, со спокойной совестью отправился спать. Во французском лагере царило смятение. Отовсюду доносились стоны раненых среди убитых, а их было около 60. Находились Жан де Баре, один из маршалов, и граф Булонский, тот самый, который накануне ездил в разведку. В лагере глубоко сожалели, что двум этих знатных синьоров и отважных воинов постигла столь внезапная и нелепая смерть, быть убитым едва пробудившаяся от сна. Тем не менее, отвага Кента внушала уважение. Сам Карл Валуа, который ещё накануне заявлял, что в два счёта расправится с этим юнцом, если встретится с ним в поединке, изменил мнение. и говорил чуть ли не с гордостью: "Ну что, мессиры, не забывайте, он мой племянник". Несмотря на своё уизвлённое самолюбие, недуги и жару, Карл Валуа тотчас же после пышного погребения маршала Дебаре стал готовиться к осаде города. Он действовал при этом не только энергично, но и сознанием дела. Ебо при всём своём безграничном числавии был действительно незаурядным военачальником. Все подездные пути к Лариолу были перерезаны, и со всей округой установлено тщательное наблюдение. По близости от стен начали копать рвы, делать насыпи и прочие земляные сооружения с тем, чтобы разместить под их прикрытием лучников. На наиболее удобных участках Расчистили площадки для установки огнедышащих жерл, одновременно возводились высокие деревянные постройки для арбалетчиков. Его высочество поспевал повсюду, проверял, приказывал, торопил. Несколько поводырь рыцари разбили круглые палатки и шатры, над которыми развевались их стяги. Шатёр Карла Влуа, возвышавшийся над лагерем и даже над осаждённым городом, представлял собой настоящий замок из расшитой ткани. Весь лагерь расположился широким амфитеатром на склонах холмов. 30 августа Валу наконец получил полномочия королевского наместника. Настроение его сразу улучшилось. Казалось, он не сомневается в том, что война уже выиграна. 2 дня спустя, оставшийся в живых маршал Матье де Три Гьерде Куньер и Альфонс испанский, впереди которых шли трубачи с белым флагом парламентарёв, подошли к стенам Лариоля, чтобы передать графу Кенскому от имени всемогущего и великого синьора Карла графа Валуа, наместника короля Франции в Гаскони и Аквитании, приказ о сдаче и о передаче в их руки всего герцогства за измену и отказ от принесения присяги в верности. На это синешаль Бассе, вставший на сыпочки, иначе его не разглядели бы между зубцами стены, ответил от имени графа Эдмунда Кенского, наместника английского короля в Эквитании и Госконе, что требования эти неприемлемы.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 поместить там бочонки с порохом и запалить фитили. Юг, инженерат, состоявший при герцоге Лотарингском, послил, что операция эта произведёт настоящее чудо. Крепостная стена раскроется словно цветок весной. Но осаждённые, услышав глухие удары, расположили вдоль всех стен сосуды с водой, и потому в каких сосудах на воде появлялась рябь.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 Брис сначала передане синьора Лангидока, который затем направил их в Кастельс-Разен и Ожен. Обслуживающие их итальянцы называли эти жерла бомбардами из-за производимого ими шума. Посмотреть на работу бомбард собрались все знатные синьоры и военачальники. Канетабель Гоше пожимал плечами и презрительно кривя губы, твердил, что не верит в разрушительную силу этих махин, и почему люди так склонны доверять каким-то сомнительным новшествам, когда можно приспокойно пользоваться отличными катапультами, трибушеей, таранами, испытанными на протяжении веков? Разве когда-нибудь он, Штигион, нуждался в каких-то ламбардских летейщиках, чтобы взять крепость? Военный успех решали могущество души и сила мускулов, а вовсе не какой-то порох алхимиков, от которого черещур разит сатанинской серой. Бомбардиры разожгли около каждой бомбарды угли в жаровнях, на которых раскалялись до красна железные прутья. Затем они принялись заряжать бомбарды через жерло. Сначала совками из кованного железа насыпали порох Потом заложили ПЖ и спакли, после чего вкатили в каждый ствол по большому каменному ядру, весившему около 100 фунтов. Затем насыпали немного пороха в углубление, устроенное в казённой части бомбард и соединявшееся через небольшое отверстие с находившимся внутри ствола зарядом. Всех присутствующих попросили отступить на 50 шагов.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 Задрожала земля. По долине горонный прокатился гул, и его было слышно от Марманды до Лангона. Бомбарды заволокло чёрным дымом, а от отдачи лафеты врезались в рыхлую почву. Коннетабль кашлял, плевал и чертыхался, когда облако пыли осело и дым рассеялся. Присутствующие увидели Что одно ядро упало в расположение французского войска, и только благодаря чуду никого не убило. Зато другое ядро, по-видимому, пробило крышу городского дома. Много шума, а результаты пустяковые, ворчал канотабль. С помощью старых балист, прочь с той, все бы эти ядра достигли цели, и мы не задыхались бы от дыма. А в Лариоли сначала никто не понял, почему с крыши дома Метердальпюка, нотариуса, на улицу внезапно обрушился целый каскад черепицы. Никто не понял также, почему вдруг в безоблачном небе прогремел гром. Затем из дома в ужасе выскочил сам Метердальпюк, вопя, что какое-то огромное каменное ядро угодило в его кухню.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 В амбарах хоть шаром покати, и у жителей не хватало больше сил выносить этот дождь ядер, обрушивавшийся на город чуть ли не каждые четверть часа в течение уже 3 недель. Ядра убивали спящих прямо в кровати, детей на улицах. Больница была переполнена больными и ранеными, церковные склепы завалены трупами. Одно ядро пробило насквозь колокольню церкви Святого Петра.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 Население, подстрекаемое владельцами виноградников и торговцами, готово было взбунтоваться и, если понадобится, сразиться с солдатами синешаля, чтобы ускорить сдачу города. Пока посетители беседовали с графом Кентом, раздался свист ядра и за ним шум рухнувшего здания. Борзая графа Кенского завыла, усталым движением хозяин заставил её замолчать.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 И вот сейчас, в довершение всего, жители Лариоля угрожают восстанием. Граф Кенский повернулся к синешалю Боссэ. Верите ли вы ещё, что из Бордо прибудет подкрепление, мистер Ральф? спросил он. Но не синешаль, а сам граф Кенский, вопреки всякой очевидности,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 Такое же уныние было написано на лицах сира де Бержерака, де Бюдо и де Монпиза. Никто не желал умирать за короля, который немало не заботился о своих преданных слугах. Слишком плохо оплачивалась верность. Есть ли у вас белый флаг, миссер синешаль? спросил граф Кенский. Прикажите поднять его над крепостью. Через несколько минут Бомбарды умолкли, и французский лагерь погрузился в глубокую насторожённую тишину, какой встречает долгожданное событие. Из лариоля вышли парламентарии. Их провели в шатёр маршала Детри, который сообщил общие условия сдачи. Разумеется, город должен быть сдан, но вместе с тем граф Кенский подпишет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 Граф Кенский прибыл в своих самых роскошных доспехах, но был бледен и старался держаться с преувеличенным достоинством, чтобы скрыть своё унижение и скорбь. Его сопровождали синишаль Бассе и несколько гасконских сеньоров. Оба королевских наместника, победитель и побеждённый, разговаривали между собой довольно холодным тоном, но обращались друг к другу со словами Мессир племянник и мессир дядя, как люди, между которыми даже война не в силах порвать родственные узы. Его высочество Вулуа усадил графа Кенского напротив себя. Изголодавшиеся за время осады гасконские рыцари с жадностью набросились на еду. Обе стороны изошрялись в любезностях и восхваляли отвагу друг друга, будто речь шла о простом турнире. Граф Окенского поздравили с успехом стремительной вылазки, которая стоила жизни одному из французских маршалов. Граф Кенский ответил столь же учтиво и высоко оценил действия дяди, осадившего крепость и применившего огненное жерло. "Вы слышите, месье Корнетабль, и вы месьеры!" воскликнул Влуа. "Слышите, что говорит мой благородный племянник? Без наших бомбард Стреляющих ядрами город продержался бы 4 месяца. Запомните это хорошенько. Через стол, уставленный подносами, кубками и кувшинами, граф Кенский и Мортимер внимательно наблюдали друг за другом. Как только пир был окончен, главные военначальники уединились для обсуждения договора о временном прекращении военных действий, включавшего множество статей.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 Можно было не сомневаться в том, какая их ждёт участь. Однако ВЛУА настаивал на выдаче ему синишали и, главное, зачинщиком мятежа в Сен-Сердо. В переговорах принимал участие и лорд Мортимер. Он попросил, чтобы ему разрешили побеседовать с глазу на глаз с графом Кенским, но коннетабль запротестовал. Нельзя обсуждать вопрос о перемирии при посредстве перебежчика из лагеря противника. Однако Роберт Уа и Карл Валоа выразили полное доверие Мортимеру, и англичане отошли в угол шатра. Неужели вам так хочется, лорд, поскорей вернуться в Англию? спросил Мортимер. Граф Кенский промолчал. И предстать перед вашим братом, королём Эдуардом, Приступы гнева и несправедливость коево вам достаточно известны, продолжал Мортимер, и который к тому же будет упрекать вас за поражение, хотя виновны в нём диспенсеры. И по вас предали лорд. Вы сами знаете это. Нам известно, что вам обещали прислать подкрепление и клятвенно заверяли, что они уже в пути, тогда как никто их даже не собирался погрузить на корабль. А что вы скажете о приказе Данным синешалям Бордо, и запрещавшим ему оказывать вам помощь до прибытия подкреплений, которых никто и не думал посылать. Разве это не предательство? Не удивляйтесь, что я так хорошо осведомлён. Я обязан этим ламбардским банкирам. Задавались ли вы вопросом, какова причина столь преступного вероломства в отношении вас? Неужели вы не видите, почему всё это делается? Граф Кенский продолжал хранить молчание, слегка склонив голову, он рассматривал свои ногти. Вернувшись отсюда победителям, выме лорд превратились бы в постоянную угрозу для диспенсеров, продолжил Мортимер. Вы приобрели бы слишком большой вес в королевстве, и они предпочли видеть вас в опале, как побеждённого, пусть даже ценой аквитации.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 И не знаете, на что способны эти мерзкие люди? Гравкенский, отбросив свои белокурые локоны за уши, и не торопясь, ответил: "Теперь я узнал их, ми лорд, на собственной шкуре. Не согласились бы вы предложить себя в качестве первого заложника при том условии, конечно, что с вами будут обращаться как с принцем крови?" Сейчас, когда квитание потеряно для Англии, и боюсь, что потеряно навсегда, наш долг спасти само королевство, и сделать это мы сможем только находясь здесь. Юный граф поднял на Мортимера удивлённый взгляд. Однако барон прочёл в нём согласие. Ещё 2 часа назад проговорил граф Кент: "Я был наместником моего брата короля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 заявил, что он согласен быть первым заложником, сера оценили это как немалый успех Роджера Мортимера. Мортимер, наклонившись к нему, сказал: "А сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы спасти вашу невестку и кузину Королеву. Она достойна нашей любви и может стать главной нашей опорой.